А Сань, ты вчера по второму каналу кино смотрел? Не, у меня телевизор сдох Прости, саня я не знал Лорд неожиданно вернулся домой и застал в гостиной своего дворника Который, сидя в кресле и в домашнем халате, курил его сигару и пил его виски Джеймс, возьму бы вам Заодно и не забраться в спальню к моей жене. Я бы не бросил, но вот приходится ждать, пока оттуда выйдет садовник. Биф, биф, биф, Товарищ продавец мясо свёл мне вот. Сейчас, говоря, гиздаю у меня Встречаются два академика, математика. Синон аль-ноль, ведь вы слышали последний анекдот? О, нет, Федор Парамонович, расскажите, пожалуйста. Ну так слушайте. Панген спи пополам, сосис твой. Так смешно, сосисло. Да. Смешно спи пополам, Тих! Тих! Ты... А Ты... Моя птичка! Какая? Баклан! Живелявы! Танцую, девочки!